Эксперт научно-технического отдела, фотограф и проводник со служебной собакой. Все были сосредоточены и молчаливы. В темноте только вспыхивали огоньки папирос, да поблескивали стекла очков у врача. — Как на боевое задание на фронте, — мелькнуло в голове у Сергея, и он невольно пощупал кобуру пистолета на поясе под пиджаком. Оперативная группа Мура прибыла на место происшествия через 20 минут после того, как потрясенный хозяин квартиры, вернувшись домой, снял телефонную трубку и сообщил о случившемся. Оперативные уполномоченные районного отделения милиции уже приняли меры, чтобы сохранить в неприкосновенности всю обстановку происшествия. Кроме них, в квартире находились высокий широкоплечий старик в очках и темно-синем костюме, с седым бобриком волос на голове, и белокурая в пестром платьице девушка. У старика, назвавшегося Амосовым, были красные от слез глаза. Девушка испуганно озиралась по сторонам, щеки ее пылали. Из прихожей видна была кухня. Открытая дверь вела в столовую. Там, среди разбросанных вещей, лежала убитая девушка. Через пять минут приехал Зотов. Давая Сергею поручение, Зотов отрывисто сказал. Заделал Коршунов. «Составьте протокол осмотра столовой, я потом проверю. Помните, мы начинаем вслепую. Каждая мелочь тут может оказаться решающей. Попробуйте увязать между собой детали. Делайте выводы». И вот Сергей сидит перед чистым бланком, напряженно соображая, как ему последовательно, детально и точно, но в то же время кратко, описать весь этот хаос описать так, чтобы каждый, взяв его протокол, мог легко и правильно восстановить обстановку места происшествия. Сергею казалось, что в этой чужой, таинственной комнате, которую он только что так внимательно обследовал, все вещи хранили на себе еще не разгаданные следы преступления. Да и само его пребывание здесь, к тому же в такой момент, было настолько ново и необычно, что Сергей то и дело как бы смотрел на себя со стороны, и удивлялся и ему казалось странно и скойная даже какая то будничная деловитость фотографа и врача возившихся тут же он обратил внимание что девушка была в халатике а на диване заметил неприбранную постель убийство произошло еще утром решил сергей он попытался сопоставить между собой и другие факты но ничего из этого не получилось оказывается не так то просто Со смешанным чувством досады и уважения подумал Сергей. В комнату вошел старик Амосов, вошел робко, боком, и остановился в дверях, бессильно опустив руки. Сергей заметил его измученный и растерянный взгляд, которым он смотрел на убитую, и догадался — дочь. Кто-то тронул Амосова за плечо, сказал «простите», и мягко отстранил с прохода. Это был Костя. Он подошел к Сергею, наклонился и прошептал в самое ухо. «Сандлер приехал, допрашивает девушку. А у тебя как?» «Заканчиваю». В этот момент они увидели, как Амосов вдруг резко повернулся к стене и, прижавшись к ней, лицом глухо зарыдал. Сергей пристально смотрел на высокую, чуть сутулую фигуру старика и чувствовал, как дрожит перов судорожно сжатых пальцах, и холодок пробегает по спине. Над головой он слышал прерывистое Костино дыхание, и еще чувствовал Сергей, как забытая уже со времен фронта волна жаркого гнева поднялась у него в душе. Кто посмел сделать такое? В дверь заглянул один из сотрудников. Сандлер требует протокол осмотра столовой. Неси в комнату напротив. Сергей поспешно закончил работу. Передавая протокол Сандлеру, он невольно задержался, слушая допрос девушки. Она отвечала на вопросы преувеличенно искренним, слезливым тоном, и Сергей несколько раз поймал тревожный взгляд ее больших, чуть на выкате голубых глаз. Этот взгляд показался ему настороженным, как будто что-то скрывающим. Он, казалось, спрашивал, догадываетесь или нет, только бы не догадались. В четвертом часу ночи оперативная группа покинула место происшествия. Спустя полчаса в кабинете Сандлера состоялось совещание. «Итак, товарищи, подведем первые итоги», — негромко произнес Сандлер. Расследование на месте происшествия дало следующую картину.